«Пророчество Мерлина». Так они беседовали под сенью древних дерев, и вдруг из замка Камелота прискакал карлик верхом на сле. На самом деле это был Мерлин-волшебник. «Балин», — сказал он рыцарю, — «ты причинил себе великий вред. Следовало уберечь ту даму от самоубийства. В твоей власти было помочь ей». «Это не так», — возразил Балин, — Она столь внезапно выхватила меч, что я ничего не успел сделать. Настало время тебе покаяться. и за смерть этой дамы ты нанесешь самый прискорбный удар с тех пор, как пострадал Христос, наш Спаситель. Ты поразишь лучшего в мире рыцаря и на двенадцать лет вергнешь три королевства в нищету и несчастье. С тем он повернул прочь, но сэр Балин ухватил его за плечо. Скажи, что этого не будет. Если б я поверил, что ты говоришь истину, я бы тут же убил себя, чтобы выставить тебя лжецом. Но Мерлин уже пропал с глаз. Валин и его брат двинулись дальше через лес. Вокруг не слышалось ни звука. Все было таинственно и тихо. Спустя какое-то время Мерлин вновь явился перед ними, но в другом обличии. «Куда путь держите, молодые люди?» — спросил он их. «С какой стати нам отвечать?» — удивился Балин. «А ты кто и как твое имя?» — спросил незнакомца Балин. «Сейчас я не могу вам его назвать». «Дурной признак. Добрый человек всегда готов назвать свое имя». «Может и так. Но я знаю, куда вы спешите. Вы хотите вызвать на бой короля Ариенса, и вам не преуспеть, пока не выслушаете мой совет». «А», — сказал Балин, — «так ты Мерлин». Говори, мы прислушаемся к твоему совету. Следуйте за мной. Волшебник повел их на просеку, прочь от главной дороги, и там велел привязать лошадей и ждать. Перед полуночью Мерлин окликнул их. Сюда велел он, готовьтесь. К нам скачет король Риенс. Он взял с собой шестьдесят рыцарей и отправился навестить леди де Вонс. Он желает спать с ней. Вы можете застать его врасплох. «Который из них король?» — шепнул Мерлину Убаллен. «Вон он скачет прямо к вам». Примечание От Камелота Винчестера до замка Грозного в корнуле оказалось недалеко. Конец примечания. И они набросились на короля и выбили его из седла. Затем они изрубили мечами половину его свиты, нанося удары направо и налево, и остальные рыцари удрали в лес». Король Риенс остался лежать раненый на земле, и двое бойцов прикончили бы его, если бы он не сдался. «Удержите свою руку, отважный рыцарь!» — возвал он к ним. «Вы ничего не приобретете с моей смертью, а оставив меня живым, получите немалую выгоду». И они подняли короля и положили его на носилки. Мерлин исчез и появился вновь перед Артуром в Камелоте. «Ваш враг попал в плен», — сообщил он королю. «Короля Ринса схватили». «Кто это сделал?» «Двое рыцарей, которые всей душой жаждут служить вам. Скоро вы узнаете их имена». На следующий день Балин и Балан прибыли ко двору и привезли пленника, короля Ринса. Они поручили его стражам, а сами отправились на постой. Услышав, что доставили Ринса, Артур сам пришел к своему врагу. «Добро пожаловать, сэр, король», — приветствовал он его, — «как вы попали сюда?» «По жестокой нужде меня одолели в сражении». «Кто это сделал?» «За пленника ответил Мерлин». Балин, прозванный рыцарем о двух мечах, его брат Бален. Он рыцарь великой доблести, но, увы, ему не суждено прожить долго. Но сейчас не время грустить. Вскоре...» Они окажут тебе еще большую услугу. Посмотрите, что творится на границах, сир. Король Неру братринса, приближается, и с ним еще одиннадцать королей. Завтра поутру они со своим войском выступят против вас. Готовьтесь. Итак, король Артур собрал свое войско. Хотя у Нера людей было больше, они не были под стать людям Артура. Сам король убил двадцать вражеских рыцарей и еще сорок ранил. Он сразил шестерых королей. Балин и Балан были впереди в гуще сражения, они неистово наносили удары во все стороны и убили еще шестерых королей и в их числе самого короля Неру. Примечание, согласно Меллере в этой битве Пеленор убил короля Лота и навлек на себя и своих детей кровную месть его сыновей. Конец примечания. Кто видел их в бою, принимал братьев либо за ангелов, сошедших с небес, либо за дьяволов из ада. Более всех восхищался ими Артур. Итак, Артур велел изготовить медные статуи, покрытые сверху слоем золота, изображающие двенадцать королей, павших в этом бою. Каждый из них держал в руках свечу, горевшую денно и нощно. Кроме того, была отлита статуя самого Артура, из золота с мечом в руке — а двенадцать королей своими позами выражали подчинение. Эту дивную работу выполнил Мерлин в память о победе Артура. Затем Мерлин сказал Артуру, что после его смерти эти двенадцать свечей погаснут. Он также предсказал поиски святого Грааля и прискорбный удар, который будет нанесен мечом сэра Балина.